Если я все же отношу к дежурному ее талон и, затем опустив шторы, сижу у себя в комнате один, так это, разумеется, не потому чтобы я был не в силах идти против ее желания. Смешно, конечно, нет. Просто, отделенный шторами, от всех пластыря целительных улыбок, я могу спокойно писать вот эти самые страницы. Это первое. И второе. В ней, Вай!